Глава 10 Тимур без команды. Тимур дрост был баловень жизни. В полном смысле этого слова. Его любили все. Мать всегда уделяла внимание больше своему младшему сыночку, потому что, в отличие от всегда хмурого старшего брата, он был ласковый и улыбчивый мальчик. «Зря я его Русланом назвала», — сетвала она. «Лучше бы имя Елисея выбрала, тоже из великого Пушкина». Зато энергетика легче. Вот с Тимуром я угадала, радовалась мама. Как увидела фильм Тимура и его команда в главной роли с Антоном Табаковым, так и влюбилась в это имя без оглядки. Тимур много раз позже смотрел этот фильм, вглядываясь в своего экранного тезку. Но не находил, во что так могла влюбиться мама. Гиперположительный Тимур в фильме как бы насмехался над ним. «Я такой, а ты не дотягиваешь до великого имени». Словно в отместку правильному Тимуру, он все больше становился циником, убивая в себя остатки маминого идеала. Отец тоже гордился младшим сыном. Тем, как он учился в школе, позже в институте, да и тем, как сейчас сынок ловко справляется в части бизнеса. Девушки тоже любили, причем для этого Тимуру даже ничего не нужно было делать. Внешние данные плюс деньги отца делали свое дело. Девушки сами вешались на шею богатенькому и, к слову, совсем нежадному красавчику. Жалко, что Тимур не мог ответить им тем же. Он же перестал их различать. Вереница согласных на все красавец превратилась в одну сплошную пелену, где любовью давно не пахло, а постель превратилась в рутину. Более того, в последнее время он настолько присытился этим, что потерял интерес, пропало желание если можно так сказать а о церемонии ресторан машины легкая добычи не приносила уже никакого удовлетворения он перестал уже запоминать их лица В последнее время набившая оскомину формат отношений надоел до такой степени что тимур даже перестал утруждать себя и имитировать ухаживание обнаглев конец себя он оправдывал тем что красавицы сами виноваты он никого не принуждает сегодня ему придется ночевать в своей комнате. Он не любил ни свою комнату, ни этот дом. После того, как мама не стала, дом стал для Тимура склепом, где каждая деталь напоминала о ней. Хотя Марго, когда стала хозяйкой, покрасила здесь все. Но сильно изменить ничего не получилось, да и, скорее всего, отец не даст. Тимур, в отличие от Руслана, понимал отца. Ведь жизнь продолжается, а отец молодой еще, по сути, мужчины. Именно кандидатура Марго не обижала Тимура. Это была, как говорит наш президент, женщина с пониженной социальной ответственностью. Марго нужна была отцу для природных инстинктов и статуса миллионера. И именно так по-глупому он представлял себе миллионера в обязательной компании с молодой силиконовой дурой. Да, Марго была дура. И она, по сути, не заняла место мамы, а всего лишь устроилась, как кошка на коврике в спальне. Комната пахла пылью и старостью. В воздухе витал страх, хотя на вид было чисто. Наверное, такое впечатление производили тяжелые портьеры. Он их не любил и считал, что они крадут солнце. В его квартире в центре города окна выходили на бухту и не были завешены абсолютно ничем. Они не просто пускали море и свежий ветер, но они, казалось, впитывали их как губки. Тимур терпел эти посиделки два раза в год. Ненавидел этот праздник лицемерии и лжи, но ничего не мог изменить, не мог противостоять этому. Именно перед сном, когда он снова становился самим собой, мечтал, что однажды на звонок с приглашением он скажет отцу «Извини, я не могу». Ему хотелось стать лидером, как его тезка из фильма, быть предводителем, чтобы у него была своя команда. Он мечтал о свободе, мечтал не зависеть от отца. Но никогда ни под каким предлогом не признался бы в этом. Этой мечте отводилось скромное место пять минут перед сном.